Раньше я мирилась с одиночеством, полагая, что у меня нет выбора. Но теперь, узнав о существовании взаимодополняющих, совместимых со мной форм жизни, способных на чувства, которые люди называют любовью, Я спрашиваю себя, почему бы мне его не познать? Теперь их космический челнок отправился колонизовать другие планеты. А если люди когда-нибудь меня бросят? Что, если на моей поверхности... Останутся лишь растения и животные, лишенные разума, и, как следствие, возможности со мной взаимодействовать. Будущее внушает мне тревогу. Более всего меня теперь страшит не смерть, а перспектива закончить жизнь так и не познав радости истинной встречи.